Глава 14. Оставшийся срок до окончания дежурства Центурион провел в системе Македония, больше не срываясь с места по первому сигналу бедствия, хотя за оставшиеся две недели пираты в различных уголках космоса еще трижды атаковали торговые суда, и из них дважды успешно. В конце концов техники не боги, и им требовалось время, чтобы залатать побитые протоны. Кому-то просто заменить секции брони, а кому-то, как капитану Инакенту, установить новый двигатель. При этом его нужно протестировать в пробном вылете, покрутить на предельных режимах. Жизнь пилотов текла обычным чередом. Ну может после смерти волка они больше занимались на тренажерах, отрабатывали приемы, которые им показали пираты. Как самим их применять и как из них выскальзывать, если угодил в переплет сам. В общем, наметилась неприятная тенденция. Если раньше пилоты конфедерации учили пиратов, то теперь космические разбойники все чаще показывали класс конфедератам. И вот, наконец, наступил счастливый день, когда они вернулись на базовую планету. Пилоты спустили свои машины на поверхность на следующие девять месяцев, превратившись в жуков. «Куда смотрит грёбаная разведка?» — горячился змея, звеньевой волка. Обе эскадрильи, утряся все дела на базе и вырвавшись, наконец, за ее пределы, устроили полноценную попойку, начинавшуюся как поминки капитана Волка. Они мышей уже совсем не ловят. Пираты вытворяют, что хотят, когда хотят и где хотят. Беспредел. Верно. Поддержало его сразу несколько голосов. Пора уже нанести сокрушительный удар по отморозкам, а не гоняться за ними в режиме пожарных команд. Точно. Нужно найти их логово и выжечь дотла. Поставить, наконец, точку в этом разбойном промысле раз и навсегда. да Даже сквозь винный туман, и несмотря на то, что капитан Иннокент горячо поддерживал оратора, он понимал, сделать это не просто сложно, а охренительно сложно. Он не склонен был катить бочку на разведку, понимая, что она наверняка делает все возможное, и наверняка ее глава за каждый угнанный пиратами корабль получает нагоняя от Сената, в менее резких формах, но в том же смысле, что мышей нужно ловить. Этот разгул флибустьерства не первый в истории освоения космоса и даже не второй. Но все прежние подавлялись достаточно быстро, за 5-6 лет. Другое дело, что в данном случае мы только в начале пути, подумал Каин. И потребуется еще не один год, чтобы покончить с разбойниками и на этот раз. Возникло лишь паршивое ощущение, что времени потребуется гораздо больше, чем раньше. Слишком уж хорошо организованы пираты. Чувствовалось централизованное управление всеми пиратскими силами. Да, именно в этом их главное отличие – централизованное управление. В то время как раньше пираты представляли собой разрозненные банды, коими они и были до последнего момента. «Кто-то их объединил», – подумал Каин. «Чего?» «Что чего?» Встрепенулся капитан от чувствительного толчка лейтенанта Даскинса и от того, что тот буквально прокричал ему в ухо. «Это я тебя спрашиваю. Бурчишь что-то?» «Кто кого объединил?» Пилоты уставились на него, заинтригованные, ожидая ответа. Каину пришлось повторить свою мысль вслух, осознав, что из-за непривычки к спиртному размышлял вслух. «Я думаю, что пиратов кто-то объединил в единую банду». «Да ну!» — не согласились с ним они. «С чего ты так решил?» — спросили другие. «Действия пиратов явно скоординированы между собой». «Хотя может показаться, что они хаотичны, удар там, удар здесь». «Так и есть», — не согласились с его выводами. «Что, если именно на это и рассчитывает главарь бандитов, думает, мы будем считать, что действует множество банд?» «В любом случае, это лишь предположение. Нет ничего, что указывало бы на твою версию, Каин». «Может быть», — кивнул Иннокент. «А может быть и нет». «К чему это ты? Вы заметили, что за последний год не разогнали ни одной банды?» «Правда?» Недоверчиво спросили одни. «Верно». После паузы, за которую вспомнили последние сводки, подтвердили другие. «Хотя раньше их чистили регулярно», — продолжил Каин Накент. «Ты не прав», — пьяно помахав пальцем, заявил волопас. «Полгода назад разбабахали какую-то банду. Ты про сектор двойной звезды? Про нее?» «Было дело», — согласился Каин. «Но уж как-то очень тихо прошел процесс». Раньше о них трубили на всю галактику по всем инфоканалам. А тут пара сообщений и все стухло. Почему? хрен их знает. Потому что взяли мелкую сошку, небольшую команду. Я уверен, если бы журналисты стали копать глубже, то выяснилось бы, что командир максимум среднего звена. Пираты объединились и власти не хотят беспокоить народ. Вот почему. Я даже не удивлюсь, если эту бригаду флибустеров просто слили свои же. Зачем? Пираты — народ горячий и независимый. У них между собой какие-то терки могли начаться, за главенство, за долю добычи. Да мало ли из-за чего еще, вот главный их издал с потрохами. И еще один момент в пользу того, что все пираты, подавляющее большинство точно, находятся в подчинении у одного главаря. Какой? Полтора года назад между бандитами случилась масштабная резня. — Точно, порезали они друг друга в сласть! выкрикнул кто-то. Вот и я об этом. Я считаю, что это была война за первенство. Извини, Ригель, то, что ты сказал, очень интересно, но все это из области досужих фантазий. Тебе самому нужно идти в журналисты. Уверен, твои журналистские расследования инфоканалы будут отрывать с руками. Или в писатели. А еще лучше, в чекисты. После взрыва смеха, разведку на флоте не любили даже флотскую, пьянка пошла своим чередом. Инокент не стал настаивать на своей точке зрения. Зачем? Это ему ничего не даст. Можно высказать ее полковнику, а тот пусть связывается с разведывательным управлением ВКФ и все им выкладывает, что ему больше всех надо, что ли. Хотя вру ВКФ тоже, наверное, не дураки сидят. И подобный вариант наверняка обсчитывался, подумал Каин и продолжил гулять вместе со всеми, выкинув все из головы.